К канцелярской робости Витгифта адмирал Того противопоставил свой беспощадный военный деспотизм. Абсолютно лишенный чувства страха перед личной ответственностью за поражение. Он гнал эскадру на смерть, но при этом не боялся и своей гибели. В случае поражения, а такое можно было допустить, у него всегда был достойный выход хараки. В Мугданском дворце Алексеев прочел телеграмму Витгефта о возвращении с кадры в Порт-Артур и в бешенстве переломил, как спичку, толстый зеленый карандаш. Старая трусливая баба. Годится для службы в осензонном обозе. И уверен, не пролил бы даже из бочки с дерьмом ни единой капли. Боже, боже, боже, трижды воскликнул он. И, закрыв лицо руками, пошел прочь, опрокидывая на ходу китайские ширмы с тиграми и хризантамами. Боже милостивый! Ну что я теперь доложу его императорскому величеству? Витгефт получил от него указание немедленно готовить эскадру к новому прорыву во Владивосток. Отныне, решил Видгерт. Без личного распоряжения Его Императорского Величества я не сдвину эскадры даже на вершок от Порт-Артура. Не говорите мне об успехах владивостокских крейсеров. Нельзя же, черт побери, сравнивать силы Камимуры с силами эскадры самого Того. Ну, что еще тут добавишь? Да ничего. Я добавлю, сказал Витгерфт, что вся ответственность за возвращение эскадры в Порт-Артур — лежит на мне. И если в этом вина обнаружится, то виноват буду я один. О возвращение с кадры в Порт-Артур вице-адмирал Скрыдлов известился лишь на второй день 12 июня. Он отрезал кусочек лососины и присыпал его солью. «Ну что делать?» — спросил Безобразово. «Наместник...» Прогудел весь телеграф, требуя от нас активности. Но теперь момент нашей активности никак не укладывается в хронологию активности Вильгельма Карловича. Я просил наместника дать мне 12 дней, чтобы экипажи крейсеров отдохнули. И за это время сделать переборку машин. Но... Прочти сам. Алексеев приказывал... Считаю своевременным немедленно выслать крейсерский отряд для действия в Японском море на коммуникациях неприятеля. Наместник требовал от крейсеров усиленной оперативности. При этом Витгефт должен повторить свою попытку прорыва эскадры во Владивосток. В случае же встречи крейсеров с Порт-Артурской эскадрой безобразову следовало поднять над нею свой адмиральский флаг. то, при этом свой флаг придется спустить. Скрыдлов явно пересадил свою лососину. «На этот раз, — сказал он жуя, — угля надо взять столько, чтобы хватило крейсерам южнее Сусимы. Южнее куда? Да, Кавельпарта и вернуться обратно». Безобразов думал. Подумав, он сказал, что информация о японском флоте не а Кавторан Кладо, сидящий в военно-морском отделе штаба, в прошлый раз дал совершенно неверные сведения о дислокации кораблей Камимуры. По сути дела, наша прошлая операция была удачной авантюрой. Все держалось на страшном риске, Авось пронесет, и нам просто повезло, что иногда везет дуракам. «Не спорю», — согласился с ним Скрыдлов, «но чтобы помочь порт Артуру, не мешает рискнуть еще раз. Снова лезть в осиное гнездо, мы пропадем». Пожилой бородатый дядя, адмирал Безобразов, через толстые стекла очков печально глядел на Скрыдлова, который на зрение еще не жаловался. Наверное, в этот момент Безобразову хотелось, чтобы в предстоящей операции Скрыдлов не сидел здесь, в кресле, жуя лососину, а стоял бы рядом с ним на мостике России, отвечая за все, что случится с такой же ответственностью, с какой предстоит отвечать ему.